Глава двадцатая. Лейнард Тан Дарак. Надо же. Я был уверен, что тебя отправят к леди Марине, хмыкнул Родрик. А повезло твоему кузену. Прекрати, недовольно одернул его ашта. Я уже устал слушать, как ты пытаешься укусить Лейна. Друзья так себя не ведут. В любви, как на войне? Рот пожал плечами. О какой любви речь? Ты даже не видел леди. Видел? — ответил Рота, — я в тысячный раз напомнил себе, что должен оставаться спокойным и бесстрастным. — Пока. — И не выдавать того, что знаю о Роде Скарлер. Не сейчас, не сегодня. Еще рано. — Мельком на полигоне? — фыркнула Ашта. — Ты с ней не знаком, нечего ей лапы тянуть, постыдился бы. — Чего я должен стыдиться? Меня вполне могут назначить куратором той команды, куда войдет леди Марина а мы познакомимся поближе. Я, как и любой высокий лорд, имею шанс стать ее мужем. Размечтался. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, так это на доброжелательный нейтралитет». «Хватит», — одернул их. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать девиц». «Леди Альвитар — необыкновенная девица», — парировал рот. «Она особенная. Не имеет значения. Настраивайтесь на работу. Это приказ». «Да, лидер» поджав губы, ответил Родрик. «Разве думал я когда-то, что члены моей команды и самых надежных товарищей могут превратиться во врагов? Род тому прямое доказательство. За эти три года наши отношения претерпели изменения. От банального охлаждения до презрения, ведь я так и не стал главой своего рода. А за эти полгода он и вовсе стал моим врагом, который, как коршун, следил за тем, чтобы я не налаживал отношения с Мариной. Впрочем, как показал мой дар, Родрик никогда и не был моим другом. Шпионом, соглядатым, да. Я был уверен совсем не в том человеке. Впрочем, если ты не рожден с благородством, то и потом его приобрести не сможешь. Иногда я проклинал новоприобретенный дар. Есть вещи, о которых я и не желал бы знать, но чаще, конечно, я возносил благодарность богам. «Если бы не мой дар...» «Будьте внимательны», — напомнил лордом хмурясь. «Не нравилось мне это место». Земли, которые когда-то принадлежали роду мачехи, теперь являются ничейными. Советок и не смог определиться в своей жадности, а решающее слово должно оставаться за главой первого рода тьмы, которого нет. А мне постоянно мешают стать им. Я с таким трудом добился проведения того ритуала, что теперь вряд ли возьмусь гадать, когда случится повторный. Здесь же советом был обнаружен аномальный всплеск гадкой энергии. «Стоит ли сомневаться в том, кому именно поручили зачистку? Иной раз мне казалось, что все происходящее — дополнительное испытание мне и моему роду. Едва оправившись от прошлого задания, вынужден был снова отправиться на новое. Хорошо, хоть никто не посмел запретить мне использовать помощь своей команды. А хотели многие. В итоге пришлось ограничиться помощью двоих. Интересно, получится ли у леди Альвитара чистить кристаллы Маниара?» — протянул рот. «Тебя сейчас не это интересовать должно», — огрызнулся Ашта. «Лейн, ты чувствуешь?» «Усиленная концентрация гадкой энергии в семи метрах впереди», — кивнул ему. «Как бы ни вышло, что мы снова столкнемся со слиянием. Именно такое название получили гадкие души, которые смогли объединиться в одну сущность. К сожалению, с того времени как мы впервые столкнулись с таким видом, эти слияния стали встречаться довольно часто». Совету пришлось признать их существование и ввести в учебную практику. Толку-то, пока главенствуют те, кто повинен в ситуации, происходящей в мире». «Ты прав», — хрипло отозвался Рот. «Это действительно слияние и не одно». «Я насчитал троих», — тихо сообщила Ашта. «Их больше». Оглядываясь, насчитал еще пару помимо названных. «Такое впечатление, что у них конкретная цель» что встал за нашими спинами. Его место как целителя было именно там. Будто где-то здесь есть приманка, на которую они бездумно идут. Он все еще был потрясен неправильным поведением слияний. Я устало прикрыл глаза. На мгновение. Дольше нельзя. Приманка здесь только одна. Я. Ловушка. Дядюшкин план не сработал. Скорее всего, эти твари перестраховываются. Значит, сегодня меня должны убить рано. Боятся появления Марины в Академии и ее реакции на меня? Неужели не поверили в то, что я ей безразличен? Или просто устали ждать, желая подмять под себя рот дарак, вывести из равновесия леди Альвитар? Как бы там ни было, между нами слишком много недоговоренностей, чтобы не вернуться к диалогу в будущем, даже спустя полгода, даже после того, как она ни разу никого не приняла. Что будем делать? Звать подмогу. «Или ты рассчитываешь самостоятельно справиться со всеми?» — ехидно отозвался я на вопрос рода. «Не думает же он, что я в таком состоянии готов вступать в схватку?» «Семь», — прошептал Ашта, — «восемь, девять, боги милостивые, десять!» «Уходим!» — воскликнул род. «Ты кое-что забыл», — схватил парня за локоть. «Отцепляем периметр. С ума сошел!» Они передвигаются медленно, но если мы сейчас начнем оцеплять периметр, уйти уже не успеем. — На этих землях живут люди, — рыкнул я. — Оцепляем периметр, это приказ. — Слушаюсь, — гневно выдохнул рот и, наконец, призвал магию. — Я же обратился в Феникса. Стоило запечатать это место в своеобразный купол, чтобы оградить живущих поблизости людей от пагубного влияния гадких душ. Купол никого не выпустит и не пропустит, пока не появятся другие ликвидаторы. «Сириус, сканируй пространство. Больше никого нет?» «Есть, но очень далеко», — спустя пару минут отозвался друг. «Лейн, такое впечатление, что кто-то манок на тебя повесил. Те, кто находится далеко, целеустремленно движутся сюда». «Вполне возможно», — согласился, вспоминая, что меня касались как минимум трое из Совета. «И это только те, кого я запомнил. Могли незаметно навесить любую пакость. Кто знает, каким еще образом они умудрились усовершенствовать контроль над гадкими душами. Вдруг действительно создали специальный манок. «Печать заперта, Лейн!» — яростно выдохнул Сириус. «Силовые нити рвутся!» «Рот!» — рявкнул я, заметив, что стихийник решил уйти порталом, когда понял, что его магия распыляется. «Не смей уходить!» «Я похож на идиота?» — хмыкнул тот в ответ. «Я не самоубийца». Среагировать я не успел. Рот сконцентрировал магию и призвал портал, но сделал только хуже. «Идиот!» — крикнула Ашта. «Ты подпитываешь их!» Вы именно так и вышло. Гадкие души от усилий Родрика получили дополнительную подпитку. Слишком поздно проявила себя наложенная на этот клочок земли вторая печать — преобразование. Эта печать поглощает магию порталов, любых, и вместо того, чтобы дать ликвидатору использовать нужное заклинание, вытягивает магию и наполняет отнятой энергией того или то, на что действует ее привязка. В конкретном случае 10 гадких душ. У нас изначально не было шансов. В тот момент, как мы ступили на эти земли, мы были обречены. Сириус, седьмая позиция. Ты уверен? Абсолютно. Собирай энергию, сколько сможешь. Рахданс выругался Рот. — Нам не уйти. — Прекрати истерить! — потребовал Ашта. — Лейн, что нам делать? — Можно подумать, твой Лейн нам чем-то поможет. Вы как хотите, а я полетел отсюда. — Если ты уйдешь, я подниму вопрос о твоем исключении из Академии Ликвидаторов. Выживи для начала. Мгновение в небо взмыл огненный Феникс. Стремительно набрав высоту, он резко размахивая крыльями, полетел прочь. «Крыса!» — не сдержался Ашта. «Боги рода рассудят, а я, если выживу, переломаю ему ноги». «Лейн, что мне делать?» «Бежать». «Ты серьезно? Куда нам бежать?» Ашта растерялся. «Местность как на ладони, спрятаться негде». «Бежать тебе, и как можно дальше отсюда, где не будет печати, и, следовательно, сработает портал. А я остаюсь». Одно плохо, у Ашты с порталами не все гладко. Он всегда был отвратительным портальщиком, и за три с половиной года это мало изменилось. Пусть в лучшую сторону, но недостаточно, чтобы друг был уверен в конечном итоге своих усилий. Ты не справишься один. Они идут на меня, я их цель, Ашта. А у тебя есть время покинуть это место и выжить. Ни вдвоем, ни в одиночку мы не справимся. Шанс был с родом. Мизерный. Но был. Значит,. Мы тут вместе ляжем. Я никуда не уйду». Мне было не до сантиментов, но слова друга отозвались теплом в груди. «Спасибо». Выдохнул, взмывая выше, чтобы охватить больший радиус, когда Сириус накопит достаточно энергии. «Так что мне делать? Они почти приблизились». «Тебя их сила не коснется», пообещал я. «Поддержи меня, когда придет время». «Я не подведу. Силки?» «Да». В этом я уже точно не сомневался. Я послал импульс силы другу, накрывая того непроницаемым щитом. Целитель должен оставаться живым дольше всех. Его защита — первоочередная задача. «Сириус, еще минуту». «Хорошо», — отозвался и оглядел поле боя. Аж-то был прав. Гадкие души практически рядом. Им оставалось преодолеть какой-то метр, чтобы заключить нас в кольцо. Я сконцентрировался, посылая зов дяде, Дарику, Авиару и главной двойке совета. К сожалению, кинуть клич всем входящим в состав совета невозможно. То, что последние откликнутся на него, сомневался. Либо придут к концу, когда спасать будет некого. Либо сделают вид, что их и лами ничего не получали. Всего три года назад совет принял решение о неродовой красной метке для всех наследников родов, входящих в совет. Раньше послать такой зов было невозможно, так как не имелось кровного подкрепления для натяжения нити. Теперь оно есть. А толку? Я не чувствую от них отклика. В отличие от дяди, хотя сейчас он должен быть на землях рода Аркхарай, если они еще не закончили эксперимент с кристаллами Маниара, род не знал, что мне известно, кто именно приставлен соглядатаем им кледи Альвитар от темных. По времени они должны были уже закончить, но кто знает, как все пошло. Вдруг были осложнения. Не хотелось бы отвлекать и оставлять Леди Марину без защиты рвана, но выбора нет. Нить, ведущая к дядюшке, натянулась. По ней импульсами пошло обещание скорейшего прибытия на помощь. Что ж, осталось продержаться. — Я готов, — сообщил Сириус одновременно с тем, когда слияние гадких душ приблизились к нам вплотную. — Начнем. Выдохнул я и раскинул крылья. Эти три с половиной года я не сидел на месте, тратил время на усиленные тренировки, заставляя себя делать то, на что, казалось, не был способен. Если бы не стычка с самым первым слиянием гадких душ и шестикрылым, мне никогда не пришло бы в голову использовать заклинание для усмирения, блокировки и очищения гадких душ только в форме феникса. Не временное слияние для отпугивания большой концентрации тьмы, а полная ликвидация с сохранением слияния. Десять цепей выпустил не я, а мой феникс, точнее, его магия. Сейчас я не перерабатываю его энергию в свою, а он мою. Десять перьев-наконечников вошли прямо в грудь каждой из гадких душ, в самое ядро, что держало дух. Я покачнулся в воздухе, установленная связь с ядрами била гадкой энергией, но это я мог вытерпеть, только гадкие души не планировали так быстро сдаваться. Даже то, что их ядра надежно пригвождены моей магией, и я уже их не отпущу, не дал им смириться. Наоборот, слияния закружились, переплетая, путая цепи, заставляя их зажимать меня в воздухе. У меня не было времени на то, чтобы делать все по правилам. Поэтому я не тратил силы на блокировку и теперь за это расплачивался. «Лейн — Лейн! — потрясенно выкрикнул Ашта, оправившись от удивления. — Держись! исцеляющая энергия полилась теплым ручейком поддерживая меня не давая свалиться под грузом цепей но даже помощь друга не уменьшила их тяжесть наоборот показалось что из меня потянуло втрое больше энергии я взмахнул крыльями но не для того чтобы набрать высоту а намереваясь заставить гадкие души прекратить свою возню им от меня не отделаться пока я жив цепи не отпустят сириус пора все и разом глухо спросил он «Глухо, потому что откат от такого количества уничтоженных ядер может меня убить». «Да», — подтвердил, молясь богам, чтобы у нас получилось. И «Если не ликвидировать их полностью, то хотя бы выиграть время до прихода Орвана». «Я с тобой», — только и ответил преданный друг. «В момент, когда совершился рывок, я буквально ослеп от боли. И это еще львиную часть ощущений перетянул на себя Сириус. Ему тоже было больно и плохо». Гадкая энергия лилась рекой, накрываясь головой и заставляя задыхаться. Слишком сильный концентрат. «Боги всемогущие!» — воскликнул и застонал. Пусть друг не был в связке, но и ему досталось. Учитывая количество слияний, ядовитый газ, образовавшийся после уничтожения ядер, опасен. Аж в таком объеме может не оставить и шанса на жизнь. Я знал, что откат от уничтожения будет кошмарным, вплоть до уничтожения тела. Как тогда. В первый раз, когда рвались связки, дробились кости. Но сейчас я был в виде феникса, и все чувствовалось несколько иначе. Не сказать, что намного легче, боль накрывала удушливой волной, путая мысли, не давая сконцентрироваться, в полной мере ощутить себя. Однако не было того мерзкого привкуса, когда ты на последнем издыхании и очень отчетливо это понимаешь. И не иначе, как чудом я остался в воздухе, хотя набранная высота была уже не той. Когда мои глаза снова начали различать окружающий мир, и я вернул контроль над телом, едва успел взмахнуть крыльями, чтобы не задеть товарища, лежавшего на горе кристаллов маниара. Практически свалился на него. Но я все еще мог это делать. Мог управлять крыльями. И был поражен тем, что у нас получилось выдрать сразу 10 ядер, и тем, что все еще нахожусь в сознании и могу контролировать слияние. Это моя сила настолько выросла или слияния оказались настолько слабы. Впрочем, последнее маловероятно. «Сириус?» — позвал я. «Нужно поглотить новые кристаллы?» «Стоит, иначе меня не хватит, тут больше тысячи душ, застывших в воздухе» ошеломленных, потерянных, до конца не поверивших, что для них скоро все закончится. Я отправляю их на перерождение, лишь бы сил хватило. Я уже намеренно снизился, желая увидеть друга и убедиться, что он в порядке. Ашта лежал на земле, подтянув к лицу колени, по его виску текла кровь. Когда он успел пораниться? Газ не может наносить физические повреждения. Впрочем, он и не навредил. Мой щит выполнил свою задачу, пусть и исчез так не вовремя. «Кристалл Лейн!» устало выдохнул Сириус. Они его ранили, когда падали на землю. Я уже и сам сообразил, но легче от этого знания не стало. Потянулся к каште магии, желая подлечить рану на голове, но был остановлен Сириусом. Он жив. Но на земле еще действуют печати. Смотри, они пульсируют. Начал он и осекся. Потому что мы оба ощутили невероятную силу, мощь которой буквально захватывала дух. Нечто подобное происходило, когда боги выходили на связь, разве что самую капельку легче. Шестикрылый. Внизон выдохнули мы, потрясенные догадкой. Зачем он здесь? Добить? В этот момент вдруг застонал и медленно морщась от боли, сел. По его лицу еще текла кровь, сам он щурился, будто сама способность видеть причиняла ему боль. Я не успел порадоваться тому, что он пришел в себя. Новая угроза нависла над нашими головами, и с этим нужно что-то делать, как и с душами. Мне уже едва хватает сил удерживать их на одном месте. «Сколько у нас времени?» «Он близко», — понял меня Сириус. «Минута две — это все, что у нас есть». «Лейн...» Хрипло позвал Ашта, машинально впитывая один из кристаллов маниара, попавшихся ему под руку. «Я снова чувствую ту силу. Это он, да?» «Да». Не стал лгать. «Боги, сколько душ!» — потрясённо воскликнул Ашта. «Лейн, им нужно на перерождение, обязательно!» Его волнение. Ужас. А затем решимость яркой вспышкой отразились на лице. «Сколько у нас времени?» — деловито уточнил он. «Полторы минуты». Ты же сможешь. Ашта от волнения запнулся, но я его понял. Им нужно помочь. Я пока не готов. Глухо отозвался Сириус. Мой ответ не понадобился. Лекарь правильно понял мое молчание. Тут кристаллы. Если и восполнить энергию. Бормотал Ашта. Рахданс. Печать. Тебе не стоит спускаться. Она и на меня странно влияет. Я застыл в воздухе одновременно с произнесенной фразой. А ведь была мысль спуститься и восполнить энергию за счет маниаров. «Лейн, делай, что нужно», — словно что-то для себя решив, уверенно заявил друг. «Я передам тебе столько энергии, сколько потребуется. Мы должны успеть до того, как нас...» Он не договорил, схватил сразу пригоршню кристаллов. «А что?» «Ты сожжешь все кандалы», — рыкнул я, понимая, что предложенное целителем действительно единственный способ помочь душам и не дать им снова превратиться в гадки. «Пусть! Но до того ты спасешь их!» По телу прошла судорога. Прием такого количества маниаров за раз болезненно, но Ашта выдержал. Я ощутил сначала тонкий ручеёк его силы, который не только подлечивал меня, но и стремительно заполнял резерв. Это было мощнее даже вливание силы рода. Ошеломительное количество кристаллов маниара, поглощаемых непрерывно. «Ашта! Он не выживет после такого!» Я потрясенно застыл в воздухе, чуть не сложив крылья, но Сириус не дремал и перехватил контроль, заставляя нас набрать высоту. «Сорок секунд, Лейн», — напомнил Сириус. «Приступай, жертва Аш ты не должна быть напрасной». «Не будет», — заверил его, позволяя энергии разойтись по телу для самого главного — заклинания очищения. Вряд ли шестикрылый является нам другом. И наверняка ошибочно думать, что он спешит на помощь. Впрочем, в этот раз он ведь куда-то делся, позволяя моей родне помочь нам. Это промелькнуло в голове за секунду, а потом тело взорвалось чудовищной болью. Мои каналы тоже не выдерживали потока поставляемой энергии. Я слышал, как лопаются сосуды, словно они были струнами. Не знаю, как еще держался Ашта, но энергия все поступала, а я буквально разрывался изнутри, выплескивая рваными всполохами черный туман. «Держись, Лейн», — шептал Сириус. «Держись, нужно охватить всех и сразу, давай, ты сможешь!» «Мы сможем!» Твердо повторил и еще раз взмахнув крыльями, застыл на месте. Всю энергию, что была во мне, заставил выплеснуться, распылиться вокруг, окотать собой все души, что продолжали находиться здесь, прикованные моей волей. Только после того, как моя магия дотронулась каждой из них, отдал приказ, вкладывая в него весь имеющийся магический резерв. Магия заискрилась в пространстве, пока все не поглотил ослепительно слепительно яркий свет от перерождения душ. Стремительно падая вниз, не имея сил пошевелиться и сделать хоть один взмах, все равно испытывал радость от того, что смог отправить души на путь перерождения до того, как шестикрылый настиг нас с Аштой. И думал о том, что не успел сделать еще слишком много, и о том, что мой ламе погиб, а вместе с ним погибну и я. Выжить после такого падения нереально. А магии во мне нет. Больше нет. Все отдал и наверняка сжег каналы. Мы сделали малое, когда нужно так много. Совет, будь он проклят, переиграл. Не хватило совсем немного времени. Сколько таких слияний гадких душ еще бродит по миру? Как долго еще род Скарлер будет решать, кому и от кого рожать? Ведь причина того, что наши женщины не способны зачать полностью их вина. Как долго они будут проводить свои эксперименты? Пока не разрушат Тантерайт, боюсь, теперь совсем придется разбираться не мне. Моя роль сыграна. Почему-то в этот момент я совсем не думал о помощи, которую сам же вызвал, не о своем роде. Перед глазами стояло лицо Марины, смешливое, решительное, любимое. Осознание, на чьи плечи ляжет то, что я не доделал, стрелой промчалось в голове, а затем последовал удар. Мощный, вместе с тем смягченный, Я упал на ашту. Прости, друг. твое желание исполнено. Души ушли на перерождение. Падение на тело товарища меня не спасло. В голове что-то щелкнуло, обрывая дыхание и выключая способность мыслить. И все поглотила тьма.